Глава одиннадцатая. Игорь. Внучка? Стою, смотрю на Илью, потом на Таню и на девчонку в его руках. Невольно сравниваю их, ищу похожие черты. Кудряшки сразу бросаются в глаза, да и... «Это неправда», — разрушает тишину голос девушки, видимо, той самой Лилии, сестры Тани. И их сравниваю, не похожи, вообще. «Татьяна. Все мысли с появлением в моём офисе крутятся рядом с ней. И это раздражает. Я стараюсь держаться и не выдавать себя. Не хочу её спугнуть. Ведь помню её напуганный взгляд, что пальцы зудеть начинают от желания загробастать и спрятать от всех и от всего. Одного её бывшего у меня хватило, а тут ещё сестра. «Все на выход!» В мои мысли врывается твёрдый голос сына. Смотрю на него, словно с другой стороны, и с трудом узнаю в нём того двадцатилетнего павлина. За это время Илья изменился. «Я заявлю, что у меня выкрали ребёнка!» — вопит Лилия. «А я тебе говорил, что не надо было её забирать! Ребёнок не хочет с тобой быть!» Это заявляет мужик, который открыл нам дверь. Странный тип, но дело говорит. Брюнетка поджимает губы и смотрит на нас, как на врагов. «Сейчас быстро оденусь», — завозилась на руках у сына девчонка. Спрыгнула с рук, быстро прошмыгнула вглубь квартиры и вернулась к нам уже в кофте. Напялила ботиночки, куртку и шапку. Повязала шарф. «Пойдём», — берёт её за руку Илья. «Тань!» И девушка кивает и послушно идёт за ним. «Покидаем квартиру». В машине только слышно, как шмыгает носом девушка, обнимая девчонку. От того, что вижу в зеркале заднего вида, в груди тепло разливается, и неожиданно щёлкает мысль. «Куда вы сейчас?» — спрашиваю и смотрю в зеркало. Ловлю её обеспокоенный взгляд. Уверен, глаза красные от слёз, которые она сдерживает. «Домой!» — отвечает неуверенно. «Туда, где вас найдёт твой бывший?» Теперь я чувствую взгляд Ильи на себе. «Ты о чём?» — переспрашивает. «Им нужна квартира» пропуская его вопрос мимо. «Я завтра после работы договорилась о просмотре одной. Надеюсь, въедем сразу», — говорит Таня. «У меня есть другое предложение. Говорю, а сам уже еду в нужном направлении». «И какое?» — хмурит брови сын. «Я могу девочкам выделить квартиру твоей бабушки». «Я думал, ты ее продал!» Неуверенный голос Ильи заставляет меня усмехнуться. «Как видишь...» «Да, я доволен собой. Илья был против продажи этой квартиры. Тяжело ему далась потеря любимой бабушки, матери моей бывшей жены. Она как раз-таки и настаивала на продаже. А мне пришлось извернуться, но квартиру сохранить, а ей выплатить приличную сумму, чтобы забыла об этой недвижимости. Только там давно никто не жил, боюсь, грязновато. Только сейчас пришло в голову, что можно было бы и клининг заказать». «Это неудобно» упирается Таня. «По-другому и быть не могло, поэтому и не удивляюсь ее ответу». «Это решено», — говорю твердо. «Нам эта квартира без надобности. Заселять чужих нет времени и желания, а для вас это идеальный вариант». Подмигиваю Илье, чтобы включался в уговоры. «Это идея», — улыбается он, поглядывая на притихших девчонок. «А сколько это будет стоить?» спрашивает она, когда мы уже въезжаем во двор дома. «Татьяна Александровна, давайте этот вопрос обсудим завтра в офисе. Я же правильно понимаю, что вы не будете жить бесплатно?» «Конечно нет», — фыркает она. «Кто бы мог подумать по-другому?» «А есть кузавтра в сад, как же? Это какой район?» засуетилась Таня, вглядываясь в окно машины. «Я помогу», — влезает Илья вперед меня, «я не успеваю озвучить свою задумку». Ладно, не буду привлекать сейчас внимание к своей скромной персоне. Уступлю, но только на раз. Для начала поднимемся в квартиру, а ты закажешь доставку продуктов. Даю наказ сыну, чтобы не расслаблялся. Хмыкает, но ничего против не говорит. Вот отлично. В квартиру отправляю их, а сам остаюсь в машине. Даю время, чтобы не толкаться. Пусть Илья почувствует себя героем. Перед девочкой нужно если учесть, что она может быть его дочерью. А я... дед, мать его. Сложно в это поверить, но... Беру телефон в руки и набираю номер знакомого. Прошу записать на тесты ДНК. «Кто-то претендует повесить на тебя своего спиногрыза?» — смеётся друг в трубку. «Да не совсем», — ухожу от ответа. «Скажи время, нужно». «Я передам своей, она тебе сообщение скинет», — отвечает. «Спасибо, в долгу не останусь». «Останешься, если потом как прояснишь всё для себя. Мне ничего не скажешь». Смеётся в трубку и сбрасывает звонок. «Всё, всем расскажи. Мечтать не вредно». Моё внимание привлекает подъехавшая к подъезду машина с известной эмблемой доставки и паренёк, выскочивший из неё с сумками на перевес «Не поскупился Илья. Молодец. Неужто повзрослял А у самого при этих мыслях скулы сводит». Беру себя в руки. Выхожу из машины и поднимаю взгляд на дом. Ищу нужные окна, в которых горит сейчас свет. Надо бы подняться, сына забрать. Ему ещё предстоит мне рассказать о неожиданной возможности приобретения статуса деда. Квартиру дверь оказалась незапертой запертой. Вхожу без проблем. Задерживаюсь в коридоре, прислушиваюсь. Тихий смех Татьяны. «Я помогу, не трогай, он тяжёлый», — доносятся голос Ильи. Не разуваясь, выглядываю из своего укрытия. Эти двое перетаскивают ковёр, свернутый в рулон. Наша, надо сказать, нелёгкая. «Меня дождаться нельзя было?» Проговорила, и парочка тут же остановилась. «Я думал, ты уехал», — удивлённо говорит. «За тобой, как видишь, пришёл. Не задерживай девочек». Вырывается, как само собой разумеющееся «Нам с тобой ещё предстоит разговор. Продолжаю, чтобы не акцентировать внимание на их занятий» и моём недовольстве. Оттесняю Таню и перехватываю ковёр с её стороны. Его мы с сыном отбуксировали в другой угол комнаты. «Эта квартира как портал в прошлое», — улыбается Таня. «У бабушки такая же была. Вот с точно таким же шкафом и трюмо. А ковёр обязательно висел над диваном». «Он и висел над диваном. Только мебель, когда меняли, пришлось и обои переклеивать. А потом уже и руки не дошли, чтобы его на место повесить». Говорю, любуюсь ей, но стараясь это не показывать. Зачем? Потом тёща умерла, и всё так и осталось. «А где естька спохватывается Илья. «Я только сейчас замечаю девчушку на диване, свернувшуюся калачиком». «Уснула», — тихо проговорила Татьяна, и, присев на край дивана, погладила её по волосам. «Всё, поехали», — надёргиваю сына. «Устали, а завтра на работу». Говорю я, прекрасно понимая, что он возмутится. «Дай выходной!» — не заставил долго ждать. «Хорошо», — соглашаюсь. «Время уже, Илья, поехали!» А сам чувствую, как в кармане вибрирует телефон. Элла мне еще устроит скандал, но думать об этом не хотелось. «Нет, никаких выходных! Я выйду! Не стоит переживать!» — затраторила Татьяна. «Упертая! Но, может, это и к лучшему!» Мне проще, когда она за своим рабочим столом. Дует губки, морщит нос. «Тогда я буду утром, чтобы вас развести по работам», — улыбается Илья. Ловелас. Вижу, что у парня интерес к девушке. И мне бы радоваться. Таня хорошая девочка. Да вот только меня эта перспектива не радует. Всё же мы оставили гостей в квартире и сами, наконец, сели в машину. Уезжать я не торопился. Хотелось поговорить. Только с чего начать? Воспитывать? Опоздал папаша. Это и дураку понятно. А вот наставить на путь истинный? Слушать не будет. Он уже давно самостоятельный мальчик. и долго будешь думать? Говори, чего хотел, да я поеду!» Первым нарушил тишину сын. Смотрю на него и понимаю, что был таким же. Максималист. Всё и сразу. Да вот только так не бывает. Но характер берёт своё, и ты этого стараешься максимально добиться. Зачем она тебе? Говорю, совсем не то, что собирался. Да, дожил ты, Игорь, чтобы с сыном девушку делить. Но уж лучше сейчас обозначить границы, чем потом друг другу ломать носы. Илья застыл, смотря на меня. Словно взвешивает мысленно мои слова, до конца не понимая их смысл. Или понимая. «Ты серьёзно?» усмехается неподоброму а по мне заметно что я шучу он резко разворачивается и дёргает ручку двери но я успеваю перехватить его за руку останавливая ты не ответил на вопрос прорычал я не люблю когда меня игнорируют а мне кажется я не обязан тебе рассказывать о своих намерениях по отношению к девушке отвечает в тон ты лучше скажи мне девчонка твоя решаю сменить тему на не менее важную боишься переквалифицироваться в деда усмехается. Боюсь представить, сколько ребёнок жил без отца. «Что-то обо мне ты так не пёкся, папа», — скалится. Зашли на заминированное поле. Больная тема, отцы и дети. «Я не собираюсь перед тобой отчитываться, так же, как и ты, уж прости». Выходит всё же из машины, а я следом за ним. «Оставь её, слышишь?» «Зачем? Сам глаз положил на молоденькую. Или благородство взыграло». «А то смотрю я, чего это ты вдруг и квартиру предложил, сговорчивой Подошёл ко мне ближе. «Куда тебе, молодая, на старости лет, дед?» Я молчу. Он сам провоцирует меня. Не дождётся. Просто не подбивая к ней клинья. «Да с какого, а?» Вспылил Илья. «С какого? С того, что у тебя там без куда-то шарахнул. У тебя Элла. Элла, батя. Та, на которую ты променял мать, семью, меня.» Так что не лезь в мою жизнь, в своей разберись!» проговорил мне в лицо и, развернувшись, убрал руки в карманы куртки и зашагал прочь. Мог ответить ему, мог, да не стал. Только вот проблема в том, что теперь он пойдёт до конца. Теперь из желания мне насолить. А я не готов отступать, даже ради сына. Но имею ли я право лезть в это? Немаловажный сейчас для меня вопрос. И мне нужно как можно быстрее найти на него ответ. В кармане пелекнул телефон. Достаю его, игнорирую пропущенные вызовы и открываю сообщение, в котором значится адрес клиники и время визита. Осталось придумать, как туда заманить Таню с девчонкой. Домой еду без особого энтузиазма. Прекрасно понимаю, что там меня ждёт. Вернее, кто? Элла. С ней мы вместе пару лет. Зря Илья приписывает её к семейным проблемам. Там всё было не так, как он думает но я не хочу его переубеждать. Незачем ребёнку знать, из-за чего разошлись родители. Припарковал машину, вышел. Высотка, элитная. Всё как любит Элла, а сам чувствовал себя уютно в старой квартире покойной тёщи. Парадокс? Возможно. Лифт, и вот я уже стою напротив двери. Поворот ключа, хожу. Мельком мазнул по часам на руке. Первый час. Разуваюсь снимаю пальто. Прохожу в кухню, открываю бар. «Ты не отвечал на звонки», — доносится голос Эллы. Закрываю бар и оборачиваюсь. Поговорить со своими мыслями не удастся, а жаль. «Не мог, руки были заняты», — отвечаю, привалившись к стене. Элла меня рассматривает, словно что-то ищет. «И чем же? Или, может, кем?» Нарисованная бровь выгнулась дугой. «О чем ты?» стой а той, с которой вы уехали?» Подходит ко мне, заглядывает в глаза. «Она тетя девочки, вот и все». «Ты с ней знаком? Близко?» Прищурила глаза. «Допрос свой прекращай, закипаю». «Что?» — взвизгнула «Что слышала? И не надо искать в моих действиях какие-то одной тебе известные мотивы. Я помог сыну». «Вы с ним не ладите» психанула. Со стола скинула кружку, та тут же раскололась. "Элла!" рыкнул, чтобы прекращала этот концерт. "Прости." Тут же поджала губы и подойдя ко мне обвела руками за шею. "Прости. Я просто жутко тебя ревную." "Это же нормально? Я не давал тебе повода для этого, так что прекращай." Скидываю ее руки и отступаю. "Я устал." Потираю шею. "Тогда пойдём в постель." «Я тебя ждала», — улыбнулась. «Я посплю в кабинете. Рано встану, чтобы поработать до выезда в офис. Обхожу её и направляюсь в ванную». «Что это значит?» — оборачивается. «Это значит, что я не хочу тебя рано будить. Вот и всё». Утром я действительно проснулся в пять. Нужно было разобрать часть бумаг и составить план на неделю. После выпиваю чашку кофе и отправляюсь в офис. Хотелось приехать раньше, чтобы сказать Тане о том, чтобы сдать анализ ДНК. Но ещё и Илью предупредить. Да так, чтобы он не вспылил. Он же сейчас всё будет воспринимать в штыки. Я для него враг, особенно после вчерашних слов. Чёрт, может, я и погорячился с просьбами не лезть к девушке. Сын изменился, и в лучшую сторону. Как бы он ни хорохорился и не скрывал свою жизнь от меня, я знаю, чем он занимается. Рад, что он стабильно стоит на ногах. И, судя по отношению к Тане, на первое место ставит совсем не постель. Но я не могу. Нет, если там чувства будут с обеих сторон, то я отойду. Наверное. Внутри всё переворачивается от мысли, что могу упустить эту девушку. В первый раз я просто не придал значения мелькнувшей мысли. А второй раз, зная, что не сделал то, что должен был, будет сложно пережить. первый раз собственно Это была единственная встреча, я её увидел в кафе. Лет пять назад. У меня как раз был полный разлад в жизни по всем фронтам. Тяжёлый развод, жуткие проблемы в бизнесе. Назначил встречу адвокату, представил очередное заседание. И появился там первым. Занял место у окна, достал ноут. Мне нужно было показать адвокату документы. Подозвал официантку. Девушка приняла заказ и ушла. Пришёл Леваков, адвокат мой. Мы с ним обсудили главные вопросы предстоящего заседания, и он даже успел уже уехать, а я всё ещё не получил свою чашку кофе. «Официант!» — крикнул я, огляделся. Зал неполный, я сказал бы, даже почти пустой. Про меня забыли? За барной стойкой крутится бармен. Подошёл к нему. «Я заказал кофе, мне его не принесли. Где официант?» спросил раздраженно. «Танюха!» — прокричал парень. Из служебного помещения выглянула девушка. тот кофе не принесли. Где Юлька?» — спрашивает ее он. «У нее что-то случилось!» — пожимает худенькими плечами и кидает на меня взгляд. «Кофе!» — говорю. «Минуту!» — пискнула она и пролетела мимо меня к барной стойке. Меня обдало шлейфом еле уловимого запаха духов. Но он надолго тогда засел в мозг. Вернулся за свой столик, поглядываю на часы. Ещё пара минут, и можно срываться с места, так и не выпив бодрящего любимого напитка. «Ваш кофе?» — подходит девушка и спотыкается у самого столика. «Вы догадываетесь, что было, да? На судебное заседание я попал почти вовремя, и пиджак я не расстёгивал. Чувство сжения и боли не покидало меня пару дней». Я тогда повёл себя как последняя скотина. Наорал на неё и сказал, чтобы искала другую работу. Что с ней было потом, я не знаю. Но когда снова стал появляться в этом кафе, её ни разу не встретил. И вот с тех пор её растерянный взгляд, запечатлевшийся у меня на подкорке, сводит порой с ума. Глупо. Глупо взрослому мужику мучиться от собственной совести. Не знаю. А встреча в кафешке где на меня она опрокинула чашку с какао. Я её не узнал. Память вернула мне чашка с кофе, опрокинутая на меня в офисе. И я тогда всё вспомнил. Я видел в её взгляде страх. Думал сначала, что показалось. Потом догадался, что ей про меня могли наплести сотрудники. Было дело, зверствовал. Но что-то у меня не складывается в голове. И тогда я, наконец, допетрил. Она боится, что я её узнал и смогу выгнать? поэтому она не хотела оставаться работать с самого начала. «Я уже минут десять сижу в машине у здания офиса. Не тороплюсь почему-то». Откинулся на спинку сиденья. «Глупо спустя столько лет помнить всё это. Ничего смертельного не случилось, так ведь?» Мелькнул свет фар, я обращаю внимание на машину, подъехавшую ко входу. «Узнаю тачку Ильи». Внутри всё встрепенулось. Открывается пассажирская дверь, и из неё выходит Таня. Улыбается и что-то говорит водителю. Обходит машину, и перед тем, как войти в дверь, обернулась и махнула рукой. «И что я хочу? Что?» Внутри ворочается непонятное чувство. Хочется видеть её рядом, но когда так получается, могу просто наречать на неё. А в обществе с другим мужчиной так и вовсе могу сорваться. «Идиот!» Для начала попробуем разобраться, кем там приходится сыну девочка Есения, кажется. А дальше буду действовать по обстоятельствам. Может, побыв в неформальной обстановке рядом с ней, я, наконец, пойму, чего хочу. Спустя минут пять после того, как Таня скрылась внутри здания, я вышел из машины. Поправил пальто и пошёл следом. Надо настроиться на рабочий лад. Хотя после последнего это не так-то и просто сделать. В лифте пялюсь на себя в зеркало. «Старый?» — усмехаюсь. «Дед?» — это ещё надо доказать. Даже думать пока об этом не хочу. Вхожу в приёмную, когда Таня уже села за свой рабочий стол. «Здравствуйте, Татьяна Александровна». Говорю я, направляясь к дверям своего кабинета. «Здравствуйте, Игорь Сергеевич». Смотрит на меня. «Кофе?» «Да. Вхожу в кабинет. Пока всё неплохо». Раздеваюсь, вешаю пальто в шкаф, запускаю рабочий компьютер. Пока он загружается, поворачиваюсь к окну. Ещё темно, и ни черта не видно. Лёгкий стук в двери и щелчок. «Ваш кофе», — звучит её голос, а мозг подкидывает картинки из прошлого. Дежавюм, мать его! «Спасибо». Оборачиваюсь, когда она ставит на стол чашку. «Извините, но я так и не купила лимон» смотрит на меня с осторожностью. Прячу руки в карман и брюк. Вдох. Пара шагов к столу. «Не страшно», — говорю я. Я чуть ли не слышу вздох облегчения. «Я не зверь, чтобы ругать из-за отсутствия лимона», — говорю. «Хорошо», — прячет руки за спину. «Я пойду?» «Идите», — отпускаю. Таня отступает на пару шагов, а затем разворачивается и направляется к двери. «Стойте!» — потираю виски. — Почему так давит? — Что? — оборачивается и хлопает глазами. Я записался в клинику для сдачи теста на отцовство. Начинаю я. — Вы сомневаетесь, что Илья ваш сын? — усмехается. — Вот же язва. Но это заставляет улыбнуться. — В нём я уверен, но ещё хочу подтвердить отцовство Ильи по отношению к вашей племяннице. Надеюсь, я правильно высказал свою мысль. «Или вы против?» «А мы не стремимся установить родственную связь с вашей семьёй», говорит с гордо поднятой головой. «Я стремлюсь», отвечаю. «Поэтому сегодня после работы в пять едем за девочкой и...» «У девочки есть имя, и зовут её Есения, если уж вы стремитесь записаться ей в...» запинается. «Договаривайте». Набирает воздуха в лёгкие. «Если вы планируете записаться ей в дедушке», — выдаёт с трудом, — «то запомните её имя». «Я запомню, не волнуйтесь, Татьяна Александровна. И ещё раз повторю. В пять едем с вами за есенией В клинике нас будут ждать». «Хорошо. Только если Илья будет не против». Снова звучит с вызовом. «Да что ж такое?» «Не волнуйтесь, Илья против не будет», — говорю с уверенностью. С ним мне ещё предстоит разговор. Надеюсь, он не будет сопротивляться. Я могу идти? Идите, отпускаю её. Потому что, если задержу её ещё немного, мне точно придётся что-то предпринимать, чтобы... Чтобы что? Чтобы держать себя в руках. Уж очень хочется её загробастать и уткнуться носом в этот манящий изгиб шеи. Тряхнул головой. И что только в голову не придёт. Как только за ней закрывается дверь, я набираю сына. Что называется, по горячим следам. Да. звучит его голос. «Подъедешь к клинике, адрес которой скину тебе сообщением. Часам к пяти, началу шестого». «Это ещё зачем?» — звучит недоверчиво. «Затем, чтобы сдать тест на отцовство. Или ты будешь сопротивляться?» «Я сам разберусь». «Разбираться будешь тогда, когда узнаешь, что ты отец», — отвечаю, прервав его молчит Я обещаю, что не буду лезть к тебе с советами, когда всё выяснится. Сам будешь решать, что делать. Если понадобится совет, то ты знаешь, что я буду рад тебе помочь. Говорю правду. За последние несколько лет я впервые говорю подобное. Груз с плеч. Она знает? Да, она не против, если ты будешь за. Хорошо. Он вызов. Вот и славно. Вот и хорошо. А дальше будем действовать по обстоятельствам. Но я почему-то уже готов к положительному результату. Только подумать, Илюха и папаша».